Богатство народов по Смиту определяется совокупной ценностью ежегодно вновь производимых хозяйственных благ. Эти последние изготавляются человеческим трудом, отчасти при содействии земли. Труд, производящий богатство, в данной стране может достигать тем большего развития, чем больше имеется капитала, ибо капитал, предопределяет массу производительным образом занятого труда. Но труд и при равной массе может быть не одинаково продуктивным. Наибольшее повышение его производительности обусловливается разделением труда. Однако для богатства страны имеет значение не только масса продуктов, но и их ценность. Именно тот вид ценности, который образуется в обмене и находит себе выражение в цене. Цена имеет двоякий характер. Цена рыночная и естественная. Это последнее представляет собою основу и равна среднему уровню рыночной цены. Рыночная цена зависит от спроса и предложения. Естественная сообразуется с издержками производства. Она должна быть достаточно высока, для того, чтобы участвующие в производстве лица могли получить доход, какого они по условиям данного времени могут ожидать за это свое участие. Этот доход имеет троякий характер, смотря по тому, выражается ли участие в производстве в труде, в предоставлении капитала или в предоставлении земли. В зависимости от этого доход представляется в виде Заработной платы, прибыли или ренты. Средний уровень заработной платы во всех родах производства зависит от того, регрессирует ли народное богатство, стоит ли оно на месте или прогрессирует. В отдельных отраслях производства уровень заработной платы зависит от присущих им преимуществ или темных сторон. Подобно заработной плате, и рента растет вместе с народным благосостоянием, тогда как прибыль на капитал изменяется в обратном направлении. Мнение, будто богатство зависит от массы денег, ошибочно. Деньги лишь средства для обмена. Если цель может быть достигнута без употребления денег, то лучше не прибегать к их употреблению и таким путем достигать сбережения на расходах, обусловливаемых стиранием, потерей металла. Торговый баланс, то есть то обстоятельство, больше ли денег поступает в страну или оттекает из нее, безразличен. Важен баланс между производством и потреблением, ибо от этого баланса зависит образование капиталов, от которого, в свою очередь, зависит дальнейшее производство хозяйственных благ. Подобно деньгам, и та часть капитала, которая только содействует труду, не в той мере богатство, в какой является богатством готовый продукт, состоящий из предметов потребления.